20. Лорен и Дэн сходили с ума от волнения перед узи 12-й неделе. Меньше четырех месяцев назад, сидя в другом кабинете, они смотрели на своего седьмого ребенка, который был на том же этапе развития, незадолго до того, как они его потеряли. Лорен держала рут за руку. Ей казалось, будто два сонографиста исследуют живот ее матери целую вечность. Потом они что-то измеряли, проверяли изображение на мониторе. и, наконец, объявили, что все в порядке. Размеры плода соответствуют срокам, все важнейшие органы сформированы. «Все в норме? Никаких отклонений?» спросила Лорен. «Да», — ответила молодая врач, посмотрев на нее. «Перед вами абсолютно здоровый малыш, который, похоже, прошел все необходимые этапы развития». «Похоже?» — с тревогой в голосе переспросила Лорен. «То есть что-то еще может пойти не так?» «Извините, просто мы...» — протараторила она и замолчала. «Мы знаем, милая», — успокоила ее пожилая врач. «Мы читали ваше направление. Нельзя гарантировать, что все будет в полном порядке, но сейчас вам не о чем беспокоиться». Она посмотрела на Лорен и улыбнулась. «Честное слово». Лорен и Рут увидели на мониторе серого малыша, который уютно лежал на спине в черном мешочке. Рут могла различить лоб, нос и рот, пухлый животик, маленькую ступню, большой пальчик и крошечное бьющееся сердце. Тук, тук, тук. Всего пять с половиной сантиметров. Она вспомнила своего первого зародыша, который совсем ненадолго поселился в ее матке, когда она была подростком, и от которого не осталось ни одного снимка, ни одной записи. Тридцать лет назад, когда она смотрела на таком же мониторе на Лорен и Алекс, мысли о том, самым первым, даже не приходили ей в голову. Этих двоих она ждала с таким нетерпением, а тот был настоящей угрозой. Теперь ее мучили воспоминания, но она постаралась не думать об этом. В «Хаммер Смит они вернулись к обеду. За последнюю неделю у Рут произошло три важных события. Она перестала принимать таблетки и вводить писарии, потому что теперь ее плацента справлялась и без них. Утренняя тошнота наконец-то прошла, а на долгой встрече по поводу ее будущей рабочей нагрузки Белла держалась отстраненно, но больше не злилась, и это внушало надежду. Жизнь возвращалась в привычное русло. Рут была полна энергии и постоянно хотела есть. «Ты даже не представляешь, как прекрасно снова нормально питаться. Месяца два я сидела только на тостах с травяным чаем. Вчера вот специально закупилась. Все еле влезло в холодильник, так что скоро устроим настоящий пир», сказала Рут, намазывая ломтик хлеба маслом и выкладывая на него моцареллу и помидоры. Дэн и Лорен наблюдали за Рут с одобрением, будто родители больного анорексией, который вдруг начал идти на поправку, Но стоило ей воткнуть нож в камамбер, как Лорен схватила ее за руку. «Никакого сыра с плесенью!» — нравоучительным тоном отчеканила она. «Он в списке запрещенных продуктов вместе с сырым молоком!» Рут вздохнула. «Мне кажется, это перебор. Думаешь, француженки не едят сыр во время беременности?» — сказала Рут, но, увидев выражение лица Лорен, тут же осеклась. «Ладно, ладно, как скажете, нельзя так нельзя». Вообще сейчас, когда я постепенно возвращаюсь к обычной жизни, было бы здорово, если бы вы смогли дать мне инструкции на ближайшие шесть месяцев. Она взяла ручку и блокнот формата А4, лежавшие у нее за спиной, и снова села, приготовившись записывать, но Лорен выхватила их у нее из рук. «Давай лучше я сама напишу, чтобы ничего не забыть, потом еще отправлю тебе по почте». Лорен начала писать своим мелким аккуратным почерком, а Рут читала через плечо. Нельзя. Сырые морепродукты, мясо, рыбу. Вяленое мясо, солями, Печень, рыбу, меч, кофеин. Следи за уровнем сахара. Пей много воды. Не делай рентген без крайней необходимости. На солнце пользуйся кремом CPF 50. Надевай перчатки на огороде, в саду. Не трогай кошек, никаких пестицидов. Токсичная бытовая химия, пришлю список. В талаты зло. Лорен закончила писать и сказала: "Все понятно. Если есть вопросы, говори". Рут не понравилось, что дочь учит ее жизни, но она понимала, что Лорен пытается позаботиться о ней и ребенке. Это все? С надеждой в голосе спросила Рут. Лорен покачала головой и продолжила писать. Музыка включай рядом с животом, но не слишком громко. Список треков пришлю по почте. Почаще пой песни. Разговаривай с малышом, но не кричи. Занимайся физкультурой, но без фанатизма. Записывай, когда ребенок начнет толкаться. Род почувствовала, как напряглись мышцы у основания шеи. Начинается мигрень. Роды. Мама сразу сообщит нам, если роды начнутся раньше. Кесарева на 38-й неделе или раньше, если посоветует консультант. Спинальная анестезия, если получится. Если нет. «Мы не против общего наркоза. Мы будем присутствовать на родах. Мама отдаст ребенка нам. Мама не будет кормить грудью». Рут раздражали эти «мы» да «нам», как будто они оба пытаются взять ее под контроль и одновременно как бы отстранить от участия в деторождении. «Расслабься», — подумала Рут. «Она не служанка, и они не имеют права распоряжаться ее телом. Оно принадлежит только ей». «Еще надо договориться, кому и как будем рассказывать», — сказала Лорен. «Теперь уже можно посвятить в наши дела остальных». Дэн повернулся к Рут и заявил. «Мы хотим поехать к моим родителям на этих выходных и сказать им лично». Рут представила их лица, когда они услышат эту новость, и с трудом подавила улыбку. «А что насчет Шейлы? Кто ей сообщит, ты или я? Лучшая подруга или крестница?» «Не нужна, она и так давно знает», — рассеянно ответила Рут. «Как так?» — спросила Лорен, нахмурившись. Рут почувствовала, что краснеет. Она позвонила буквально через несколько секунд, как я увидела синий плюсик на тесте. «Только представьте, в каком я была состоянии». Выпылила, даже не задумываясь. «То есть ты сказала ей даже раньше, чем нам?» «Лори», — спокойно произнес Ден, взяв Лорен за руку. «Ну, какая разница?» Лорен вырвалась. «Мама, так нельзя! Это же была наша тайна!» Рут посмотрела на дочь и не узнала ее в этой властной командирше. «По-моему, ты драматизируешь», — сказала Рут и вздохнула. «Но мне правда жаль, что так получилось». «Давайте просто забудем об этом, ладно?» — вмешался Дэн. «Рут, мы не хотим никому рассказывать, кроме семьи и близких друзей, пока не пройдем порог хотя бы в двадцать недель». «Если все получится», — сказал он и трижды постучал по деревянному столу. «Хорошо», — послушно кивнула Рут. «И еще кое-что», — добавил он. «Мы решили компенсировать вам те средства, которых вы из-за нас лишились. Если бы мы наняли постороннего человека, мы бы оплатили все расходы, но вы для нас сделали гораздо больше, поэтому, пожалуйста, не отказывайтесь». Рут не знала, что ответить. С одной стороны, она вернулась к работе практически на полную ставку, но получала гораздо меньше своей прежней зарплаты, и дополнительные деньги ей бы точно не помешали. Но с другой стороны, если она примет предложение, это может обернуться лишним давлением с их стороны, чего никак нельзя допускать. «Дэн, это очень мило с вашей стороны, но я вам не чужой человек, да и деньги мне не нужны. Так что спасибо, но не нужно», — сказала она с улыбкой. В конце концов, это же подарок, а не сделка. По дороге домой Дэн сказал, «То, что для нас делает труд, просто невероятно. Но я уже много раз это говорила и скажу еще раз, нам нужно заключить договор. Она рассказала Шейле о беременности раньше, чем нам, и это отличный пример проблем, с которыми мы можем столкнуться в дальнейшем. Было бы здорово, если бы она согласилась на небольшую плату». Так мы сможем составить хоть какое-то соглашение, но оно будет на бумаге. Пока что у нее все козыри на руках». Лорен покачала головой. «Я действительно перегнула палку. Мама и Шейла всегда всем делились друг с другом, и я верю, что она проболталась ей ненарочно. Я просто расстроилась, вот и все. И не понимаю, разве письменное соглашение может что-то изменить?» «Не знаю почему, но я чувствую, что эта мера даст нам хоть какой-то контроль над ситуацией и позволит найти баланс. Она оказывает нам услугу, мы берем. От этого мне немного неловко». «Не соглашусь с тобой», — ответила Лорен и достала списки, которые написала для Рут. «Мы составили правила. Мама думает, что некоторые из них бредовые, но она обещала их придерживаться, потому что ответственность несем мы с тобой». И я сделаю так, что она будет исполнять свое обещание». «То есть ты против того, чтобы немного подождать и снова предложить ей деньги?» «Да, она обидится. Очень. Ты же слышал ее слова? Это не сделка», — сказала Лорен и сжала руку мужа. «Расслабься». Дэн посмеялся. «Ты права. Если честно, я никогда не думал, что мы пойдем на такое. Вот и переживаю за мелкий шрифт или его отсутствие». Дэн повернулся к ней и улыбнулся. «Вроде все идет по плану, да?» Лоренс замерла. «Пожалуйста, не говори так. Составляя все эти списки, я держала у себя в голове, что мы говорим только о возможности рождения ребенка и не более того. Вспомни, что было в последний раз. У мамы в любой момент может случиться выкидыш». Две недели спустя Адам пришел домой раньше обычного, и обнаружил лежавшую у входной двери посылку, адресованную мистеру и миссис Фернивал. Он забрал ее в дом и открыл коробку. Внутри была открытка на подушечке из желтой атласной ткани с крупной серебристой надписью. «Поздравляем!» над изображением двух пар вязаных пинеток розового и голубого цветов. Ниже мы слышим топот крошечных ножек, а в левом нижнем углу прикреплен значок. «Жду малыша». Адам взял открытку и прочитал написанное от руки сообщение. «Дорогие Адам и Рут, Дэн и Лорен приехали к нам в субботу и рассказали замечательную новость. Еще они подарили нам снимок ребеночка в рамке. Такая прелесть! Как же они счастливы! Спасибо вам за такой подарок. Это настоящее чудо. Подумать только, на что способна в наши дни медицина». Дэн сказал, что они безмерно вам благодарны. Честно говоря, сначала мы были в шоке, читали подобные истории в газетах, но подумать не могли, что такое случится в нашей семье. Дэн объяснил нам, что это безопасно и все будет хорошо. Спасибо вам, что решились на такой смелый поступок. Мы ждем с нетерпением, когда сможем увидеть нашего драгоценного внука или внучку после стольких лет горя и потерь. Берегите себя. С любовью, Патрик и Мария. Райен. скриптум. Значок для Рут. С ним ей будут уступать место в транспорте. В замке заворочился ключ, и Адам подскочил от неожиданности. В коридоре появилась Рут с горой сумок из магазина. В последнее время они редко сталкивались в дверях. «Ой!» — воскликнула Рут, бросив сумки. «Адам, я не...» Он сунул ей в руки открытку. «Вот, она была адресована нам обоим, поэтому я ее открыл, но это явно для тебя». сказал он, затем зашел к себе в кабинет и закрыл за собой дверь. Рут дважды перечитала текст на открытке и, не раздумывая, забежала к нему. «Адам!» Он стоял у окна и обернулся к ней. На мгновение она даже увидела на его лице отпечаток эмоций, прежде чем оно приняло привычным бесстрастное выражение. С открыткой немного перебор, но они хотели как лучше. Они правы, это действительно чудо. «И что ты хочешь этим сказать?» — спросил Адам, даже бровью не поведя. — Открытка адресована нам обоим. Они думают, что мы с тобой вместе с нетерпением ждем, когда станем бабушкой и дедушкой. — Но мы не вместе пошли на это. Ведь так? — Потому что Рут — святая дарительница жизни. Адам сложил ладони вместе и закрыл глаза в притворном благоговении. — Тайна совершила чудо самостоятельно. Рут зашла в комнату и остановилась в одном шаге от него. «Адам», — прошептала она, — «пожалуйста, очень тебя прошу, хватит. Я так больше не могу. Прости меня, что не сказала тебе то, что просто не могла сказать». Адам открыл глаза, и Рут увидела, что они красные. «Как ты вообще могла так поступить? Разрушить все то, что мы с тобой так долго строили!» — закричал он и хлюпнул носом. По лицу Рут катились слезы. Она вытянула руки и положила их ему на плечи. Адам заколебался, а затем схватил ее и прижал к себе. Он весь дрожал. «Пожалуйста, прости меня». Отвыкшие от прикосновений, они стояли, вжавшись друг в друга, и не знали, что делать дальше. Адам прошептал ей в волосы. «Больнее всего из-за обмана». «Если мы начнем сначала, между нами больше не должно быть тайн, Рут, и лжи. Понятно?» Рут выдохнула, и впервые за несколько месяцев ее плечи расслабились. Она кивнула Адаму в грудь, но он отодвинул ее и заглянул ей прямо в глаза. Лицо у него было бледное и пугающе серьезное. «Поклянись!» «Больше никаких тайн и лжи!» — отчеканила Рут. «Клянусь!» Рут приготовила омлет по-испански и овощной салат. С того дня, как Адам вернулся с футбольного матча, они впервые ели вдвоем. Рут дышала полной грудью, а Адам был ужасно вымотан. Он предупредил ее, что не сможет моментально вернуться к прежнему состоянию и еще какое-то время поживет в комнате наверху. Не стоит торопиться. Рут улыбнулась. Пусть приходит в норму столько времени, сколько потребуется. Она никуда не денется. Адам признался, как сильно по ней скучал, и как тяжело ему удалось это отчуждение, особенно на Рождество. Он сказал, что она была неотразима и спросил, как она себя чувствует. Рут ответила, что ей стало намного лучше. Она снова начала бегать и работать в полную силу. Рассказала о ссоре с Беллой и о том, как надеяться, что со временем все наладится. Когда они закончили есть, Рут глубоко вздохнула и сказала. «Раз уж мы решили полностью открыться друг другу, я должна сказать тебе еще одну вещь». Адам удивленно посмотрел на нее. «Ты сказал, что между нами не должно быть тайн, и я вспомнила, как сделала кое-что, что может тебя очень сильно рассердить. Но я пошла на это ради Лорен, надеюсь, ты меня поймешь». Рут посмотрела на него умоляющим взглядом, но Адам молчал. «Так вот, у Управления по оплодотворению и эмбриологии человека масса дурацких правил и рекомендаций для тех, кто решил вынашивать чужого ребенка. Поскольку в первые месяцы жизни малыша, пока Лорен и Дэн не получат родительские права, формально «мы с тобой» — она запнулась. «Законные родители ребенка, которого ты вынашиваешь», — четко проговорил Адам, как будто выучил эти слова наизусть. И, кстати, Рут, это никакая не формальность, а закон. Рут поняла, что ее загнали в угол. Ну, конечно же, он знает закон о суррогатном материнстве. Разве могло быть иначе? В общем, в клинике Маринелла мне давали документы, которые, по идее, должны были подписать мы оба, давая свое согласие. Адам скрестил руки на груди. И, как я понимаю, ты пустила в ход свой дар убеждения, уговорив их забыть о моем мнении. Он снисходительно ухмыльнулся. «Я прав?» Руд захотелось сбежать из комнаты или упасть в обморок. Она потупила взгляд, рассматривая свои руки, и призналась. «Я подписала согласие». «Это я уже понял», — сказал Адам, будто консультируя клиента, который явно темнит. «Но ты же сказала, что бумажки было две. Одна для тебя, другая для меня». «И что, они услужливо согласились забыть про мою?» «Не волнуйся, это не проблема. Я разберусь еще до того, как мы передадим права». «Честно говоря», — еле слышно произнесла Рут, «я подписала обе. За тебя. Вот как-то так». На одном из ее пальцев торчал заусенец. Она оторвала его и наблюдала, как из раскрытого ногтевого ложа сочится кровь. В конце концов, долгая тишина заставила ее поднять глаза к его лицу, которая превратилась в потускневший серый камень. «Ты подделала мою подпись?» — сказал он настойчивым шепотом, четко выговаривая каждое слово. «Ну, не один в один, но...» Адам перебил ее, заговорив гораздо громче и едва сдерживая гнев. «Что бы ты знала, это очень подлый и аморальный поступок с твоей стороны. Ты плюнула на мои права и растоптала». «Ради всего святого, я же баристер и попал в шорт-лист для собеседования на пост судьи. На моей репутации не должно быть ни пятнышка. Но я женат на женщине, которая готова бездумно поставить мою подпись на имеющем юридическую силу документе, если этого требует цель». Он посмотрел на нее, прищурив глаза, и покачал головой. «Судя по всему, ты свела мои шансы к нулю. Но тебе ведь опять все равно, да?» Руд вздрогнула. «Адам, прости. Ты даже не волнуйся, мне нужно было расписаться всего один раз, и получилось точь-в-точь, точь, как у тебя. Никто даже не догадается». Адам схватился за голову. Какое-то время он сидел молча, и вдруг прозвучал его бурлящий эмоциями голос. «Ты даже не понимаешь!» — крикнул он, глядя ей в глаза. «Все! Я так больше не могу!» «Я устал разгребать за тобой то, что ты натворила!» Адам вышел из кухни и поднялся по лестнице. Рут слышала, как он ищет на чердаке чемодан и ходит из комнаты в комнату, собирая свои вещи. Шейла приехала на следующее утро в восемь с цветами и завтраком. Накануне вечером, возвращаясь из театра, она получила безумное сообщение от Рут, но не смогла до нее дозвониться. Рут проводила ее в гостиную и во всех красках рассказала ей о разрыве. Когда ее монолог закончился, Шейла сказала, «Ты стала, не знаю, спокойнее, что ли? Неужели смирилась?» «Я разбита», — сказала Рут, оторвав полоску от булочки с изюмом. Не ожидала, что он действительно уйдет. С другой стороны, он неделями меня игнорировал, не считая странных, тщательно продуманных упреков, поэтому со временем я просто перестала что-либо чувствовать. Я годами терпела то же самое от матери, и меня это закалило. «Я помню», — подтвердила Шейла. «Но твоя мать была злой и несчастной. Адам же — хороший человек, который очень страдает». Рут сидела с набитым ртом, но кивнула, и на глазах появились слезы. «Знаю, и я была так счастлива те два часа, когда мы вели себя как раньше». Разговаривали, обнимались, смеялись. А потом... Она замолчала, вытирая слезы со щек. «Моя хорошая», — заговорила Шейла и потянулась к ней. «Нет-нет, не надо», — отмахнулась Рут. «Если бы я сказала ему в тот вечер, когда он узнал о беременности, он бы даже внимания не обратил. Зато теперь...» — сказала она, горько усмехнувшись. «Видите ли, жена, причастная к подделке документов, портит его резюме». И Ведь это никогда не вскроется. Вот в этом-то вся и беда Адама. Он зацикливается на принципах и не видит дальше своего носа. Он такой...» Она задумалась, пытаясь вспомнить слово «негибкий». «Высокоморальный?» — попробовала угадать Шейла. «Нет, я имею в виду другое», — настаивала Рут. Он привык всегда ставить этические рамки и делить все на черное и белое, хотя в жизни все гораздо сложнее. сказала она и выдохнула. «Но если он так сильно меня презирает, тогда, пожалуй, нам лучше разойтись». «Да брось», — возразила Шейла. «Он вернется, вот увидишь». Рут ответила, что даже не рассчитывает на это. Она уже начала подыскивать подработку, потому что теперь, оставшись одна, она забеспокоилась о деньгах. Беда была в том, что она уже вкалывала в «Мороб Филмс», а в сутках не так уж и много часов. «Думаю, можно найти квартиранта, какого-нибудь шустрого паренька, который поможет мне с садом. и, кто знает, может быть, даже...» Она вскинула руки и посмотрела на Шейлу. «С домашними делами. Как думаешь?» «Мы с Саймоном надеемся, что вы все-таки будете вместе, иначе мы потеряем веру в счастливый брак. Мы всегда равнялись на вас двоих, так что, по-моему, новый сосед — это плохая идея». Рут рассмеялась. «Эх ты, моралистка из Масвилл-Хилл!» «Видела бы ты свое лицо». Глубоко в душе она была уверена, что Адам пообижается с недельку, чтобы обозначить свою позицию, и вернется. У Джулиуса Мандера была квартира в Мидл Темпл, в которой он редко появлялся. Он с радостью разрешил Адаму в ней поселиться и заявил, что об оплате и речи быть не может. Его жилище занимало второй этаж здания, построенного в XVIII веке с окнами во двор, и по соседству в основном жили престарелые судьи с женами. Тяжелая темная мебель угнетала Адама, но, к счастью, в одной из комнат оказалась пианино. Если Адаму захотелось бы общество, можно было сходить на ужин в общий зал, но он не питал пристрастия к разговорам, предпочитая работать, читать и время от времени посещать концерты. Его коллеги не стали интересоваться произошедшим, но он чувствовал, как им неловко. Адам часто думал о Рут беременной ребенком, который принадлежал ему по закону, но был зачат в тайне, и о ее неожиданном превращении в какого-то другого, чужого ему человека. Он плохо спал и постоянно переживал за нее. Раз в пару дней Лорен выходила с ним на связь, но он чувствовал, что ее эмоциональные усилия были скорее направлены на поддержку Рут. Алекс тоже звонила регулярно, но тщательно старалась не говорить о ребенке. Годами он чувствовал, что живет на окраине их женского царства, и вот оказался в ссылке. Лорен и Алекс не ожидали такого поворота событий. Лорен жалела, что на Рождество не заставила Рут признаться в подделке подписи и винила себя. А Алекс, не знавший о согласии, считала, что Адам чересчур драматизирует. Каждый день они созванивались друг с другом, чтобы обсудить, что происходит с браком родителей. Когда прошло уже три недели, а Адам все еще не остыл, Лорен сказала, «Алекс, пожалуйста, прилетай в Лондон». Я умоляла его вернуться, но он не обращал внимания. Наверное, думает, что я на маминой стороне. Может, он тебя послушает? На следующий день Алекс предупредила своего начальника, что ей нужно взять несколько отгулов по семейным обстоятельствам. За полтора дня она, работая удаленно, сделает все свои дела, так что никто даже не заметит, что ее нет. В четверг днем Алекс приехала в занавешенный туманом аэропорт Сан-Франциско и в полдень пятницы уже была дома. Погода стояла теплая, и в саду начали распускаться кремовые бутоны магнолии, которую посадил Адам, когда Алекс была маленькая. В ее сердце теплилась надежда. Это был шанс присоединиться к Рут и Лорен ей привести в чувство отца. На кухонном столе лежала записка от матери, в которой говорилось, что она вернется в шесть, а рядом с ней стоял ее любимый апельсиново-миндальный пирог. Алекс съела четверть от него и отправилась в свою детскую комнату на последнем этаже дома. В самолете она проработала несколько часов, и теперь ей нужно было как следует выспаться. К тому времени, когда Рут пришла домой, Алекс успела проснуться, принять душ и, не удержавшись, слопать остатки пирога. Они долго стояли, обнявшись в коридоре, а когда отпустили друг друга, Алекс увидела, что Рут плачет. Совсем расклеилась. Рут кивнула. «Слушай, но выглядишь ты с ног В кремовой рубашке и темно-коричневых брюках-кюлотах она выглядела так же, как и десять лет назад, когда Алекс еще училась в университете. «Я отлично себя чувствую». И твой отец сказал, что я была неотразима. А потом...» Ее голос задрожал. «Мам, он сглупил. Завтра мы вместе идем на ужин, я попытаюсь его вразумить». Пока Рут готовила еду, Алекс сидела на кухне и рассказывала, что происходит у нее в жизни. Ей предложили работу менеджера с приличной зарплатой, но ее терзали сомнения. Я люблю писать код, и боюсь, если мне придется целыми днями только и делать, что руководить, я заскучаю. Помню, как ты нам говорила, что чем бы мы в итоге ни занимались, нужно всегда стремиться к творческой деятельности, потому что только в этом случае работа никогда не будет в тягость». «Это я такое сказала?» — засмеялась Рут. «Если только очень давно, когда была молодая и глупая». но ты ведь сама так и поступила ушла с поста руководителя чтобы заниматься живым делом разве нет рут Недарезафова овощи отложила нож дорогая у руководства свои преимущества сейчас мне было бы гораздо проще если бы я просто вела проекты мооб фимс все еще лихорадила би би все таки отказалась от куртизанки и белла пыталась ее куда нибудь пристроить рот отвечала за пилотную серию потенциального сериала Не надеялась, что его удастся куда-то пристроить, иначе компания могла и закрыться. Она сказала Алекс, что сейчас единственное, из-за чего она приезжает в офис, — это деньги. Ей нужно работать как можно больше часов, чтобы сводить концы с концами, а творческий энтузиазм уже давно угас. После ужина Рут сказала, «Доченька, спасибо тебе большое, что приехала. Устала, наверное, после такого долгого перелета. Но ты даже не представляешь, как я рада, что ты со мной. Она печально улыбнулась. «Мне ужасно одиноко в этом пустом доме, но я не могу признаться в этом, Лорен, не то она начнет переживать за меня еще сильнее». «Еще как представляю», — лукаво улыбнулась Алекс. «Как ты справляешься с синдромом мамочки у Лорен? Они с Дэном, небось, составили целый свод правил?» Рут вздохнула, сдерживая раздражение, и сказала. «Только никому, ладно?» Алекс кивнула. И я от ее заботы уже на стенку лезу. Соглашаясь на это, я даже не думала, что со мной будут разговаривать как с глуповатым пятилетним ребенком. Так она меня еще заставила пообещать, что я все прочитаю, усвою и буду соблюдать этот бесконечный список бесполезных инструкций. Я почти уверена, что все эти письма пишет Дэн, сказала Рут и поморщилась. У Лорен никогда не было такого командного тона. Иногда хочется биться головой об стену. «Мне кажется, они просто чувствуют свою беспомощность в этой ситуации», предположила Алекс и пристально посмотрела на Рут. «Может быть, они боятся, что если не будут постоянно заявлять о себе, ты возьмешь все в свои руки. Зато короткое время, когда я сама думала стать для них суррогатной матерью, мне показалось, что я в конечном счете так и сделаю». «Да разве можно?» С обидой в голосе сказала Рут. «Я же не какой-то жадный до власти монстр. Я им помочь хочу». Алекс несходительно улыбнулась. «Мам, брось, мы с тобой одного поля ягоды. Властные, целеустремленные и вечно думаем, что знаем все лучше всех, и, наверное, так и есть. Я же не говорю, что ты желаешь им зла, вовсе нет, но твое желание все контролировать иногда раздражает». Успокоившись, Рут сдержанно улыбнулась. Когда Рут ушла к себе в комнату, Алекс перед сном поработала еще несколько часов и проснулась только в полдень субботы. Они вместе покатались на велосипедах по набережной Темзы, затем Алекс доехала на метро до Блумсбери, где находился небольшой итальянский ресторан, в котором Адам заказал столик. Когда Алекс приехала, он уже был там и встал, чтобы поприветствовать дочку. Она ужаснулась, увидев его исхудавшее, изможденное и напряженное лицо. Алекс сразу же призналась, что ничего не знала о подделке подписи. Тем не менее, она была уверена, что это никак не помешает его назначению на должность судьи, потому что на сайте для подачи заявления в пункте «О репутации» речь шла о заявителе, а их супруги тут ни при чем. Даже если комиссия и обратит внимание на поступок Рут, они не смогут обвинить в этом Адама, так что волноваться об этом не стоит. Адам покачал головой. «Это все равно может обернуться против меня». Там много хороших кандидатов, им не нужны те, у кого есть скелеты в шкафу. Алекс решила сменить тактику. Пап, да как они вообще узнают? Ни ты, ни мы никому не собираемся об этом рассказывать. Ты же уже простил маму, так в чем же дело? Адам взял из хлебной корзины грисини, разложил ее пополам и посмотрел на Алекс с фирменным адвокатским прищуром. Так они с Лорен в шутку называли этот взгляд. Это дело принципа. Подписав за меня согласие, ваша мать перешла черту. Это вопиющее неуважение к моим чувствам. Адам на мгновение умолк. И про вам. Пап, я понимаю, я бы тоже на твоем месте была в ярости, но ты же знаешь, зачем она это сделала. У нее есть цели, ради ее достижения она пойдет по головам. Адам пару секунд посмотрел на Алекс и с мрачным видом кивнул. Ты полностью права. «Лучше и не скажешь. Именно так твоя мать поступала всю жизнь, и чихать она хотела на меня в этот момент. Прецедент уже был, и терпеть я больше не намерен». Алекс попросила его подумать, но он отказался. Она умоляла его вернуться домой. Он ответил, что это невозможно. Официанты шныряли туда-сюда, то принося блюда, то забирая посуду. Они без конца повторяли одни и те же аргументы, и никак не могли сдвинуться с мертвой точки. Ковыряя тирамису, Адам попытался сменить тему, и в этот момент у Алекс лопнуло терпение. «Папа, знаешь, мама действительно поступила ужасно, и ты имеешь право обижаться, но у нее была благая цель, а ты сейчас ведешь себя как упертый бесчувственный эгоист». Адам покраснел и включил свой типичный адвокатский тон. «Александра, я сказал, хватит. Затем подозвал официанта и попросил счет. На следующее утро перед поездкой в Хитроу Алекс встретилась с Лорен за завтраком. Она передала ей свой разговор с Рут, опустив некоторые детали, и полностью пересказала спор с Адамом. «Он и с тобой теперь не разговаривает?» «Нет, каждый остался при своем мнении и разошлись мы на мирной ноте. Прости, что у меня не получилось». «Я, правда, старалась изо всех сил», — сказала Алекс и стащила с тарелки Лорен два ломтика бекона. «Пока не ступлю на американскую землю, на веганскую диету можно забить». «Спасибо, что попыталась. Я уверена, в конце концов, он одумается». Алекс была настроена пессимистично. «Я даже не представляю, что может заставить его передумать. Он чувствует себя одиноким и несчастным, но не знает, что с этим делать. Еще он так странно говорит о маме». «Прецедент уже был, как будто она его клиент». «Да уж, странно», — согласилась Лорен. «Но, пожалуй, неудивительно. Он сейчас с головой ушел в работу. Я стараюсь его навещать, когда есть возможность, но все остальное время он один или с клиентами». Алекс наклонилась к сестре и сказала ей на ухо. «А еще не забывай про Эмили Салливан. Я всегда говорила, что она опасна, но вы меня не слушали». Она долго окучивала отца и теперь не побрезгует воспользоваться ситуацией. Спорим, она уже вьется вокруг него и готова его утешить. Так что, кто знает, может, скоро у нас появится мачеха». «Перестань», — кисло ухмыльнулась Лорен. «Ты вот сегодня улетишь, а мне тут еще мучиться. Мне страшно представить, в каком стрессе сейчас мама и какая доза кортизола передается через плаценту ребенка. А еще меня гложет жуткое чувство вины». «Если бы мы не попросили маму выносить для нас малыша, они бы сейчас были вместе». Алекс положила руку Лорен на плечо и сказала, «Помни две вещи. Во-первых, маме сейчас тяжело, но она справляется. А во-вторых, она сама предложила родить вам ребенка, и вы не несёте никакой ответственности за то, что произошло». Когда самолет поднялся в воздух и Англия осталась позади, Алекс вдруг пришла к мысли о том, что беспокоится о сестре гораздо больше, чем о матери. Еще чуть-чуть, и Лорен может по-настоящему сойти с ума. Вечером Рот обнаружила на подушке записку от Алекс. «Мамуля, ты огромная молодец, и я безумно тобой горжусь. Наслаждайся этим чудесным временем, когда ты прекрасно себя чувствуешь и шикарно выглядишь. Живи в свое удовольствие. Я приеду, как только появится возможность». А пока пиши и звони, если вдруг захочется биться головой о стену. Люблю, целую, обожаю. Алекс.